Подумалось, было ли такое ощущение с первых ночей с Галей, или пришло позже. Так, шаг за шагом, ассоциация за ассоциацией, постепенно ушел в прошлое, в медовый месяц, в первые счастливые дни жизни с Галей. Из ресторана, где была свадьба, привез он молодую жену в свою маленькую служебную комнату. Галя быстро ее обжила, обустроила, сделала уютной. Хозяйкой она оказалась отменной, чудной женой, но любовницей никудышной Это Анохин понял еще в пионерском лагере, но вначале посчитал, что Галя застенчива, равнодушна, холодна из-за неопытности, из-за неподходящей обстановки, из-за ледяных жестких матов. Выединялись они всегда в спортивном зале. Впрочем, это его не сильно беспокоило, потому что свою страсть, свой любовный пыл он горячо сублимировал в повести, романы. У дворника свободного времени много, стучал на машинке и бегал по редакциям. Вскоре в издательстве «Московский рабочий» вышла его вторая книга, сборник повестей и рассказов, и он начал собирать документы для вступления в Союз писателей СССР. Светлана неожиданно для Анохина быстро открыла глаза, взглянула на него, фыркнула, улыбнулась с просуня, показала ему ямочку на щеке и уткнулась в плечо, защекотала шею челкой. Дмитрий прижал к себе девушку, и она устроилась поудобнее у него на плече, обвела его руками и зашептала «Я не понимаю, что было со мной вчера?» «Я не знала, что такое бывает. Что это?» Бунин писал «Это солнечный удар». «В Лос-Анджелесе страшная жара». «Вчера нас покинул разум», — зашептала она вновь. Видно, думать, говорить о вчерашнем ей было приятно. Да-да, он почувствовал себя лишним и ушел. А я не хочу вставать, ближе еще. Он перевернул ее на спину, склонился над ее лицом и стал тихонько, едва касаясь, водить пальцем по ямочкам на ее щеках, по носу, бровям. Я хочу тобой налюбоваться. И сожмется душа от нежданной, негаданной нежности, От земной и родной, от твоей неземной красоты. А что такое красота? Ты хочешь спросить, сосуд ли это, в котором пустота, Или огонь, пылающий в сосуде? Красота... Это ты. Ты сосуд, пылающий огнем. Ты все шутишь. Быстро сжала она, вытянула губы, поцеловала его палец, которым он коснулся ее губ. Я не шучу. Он глядел на нее, водил пальцем по лицу и шептал неспешно. Я сейчас созерцаю небесную красоту. Ты хочешь знать, что такое красота? В чем она? Красота в ритме твоих бровей, губ, тонь щек, в красках твоих глаз, волос. Сочетание всего этого я нахожу прекрасным, потому что, с одной стороны, оно поражает меня новизной, свежестью, живостью, а с другой напоминает что-то былое, милое. что я любил когда-то и забыл за давностью лет. Сочетание тона, ритма, красок, запаха. Да-да, запаха. И, может быть, еще чего-то, что я не могу назвать словами, привлекательно, близко моему темпераменту, моей психофизической конституции. Сейчас, когда я гляжу на твое лицо, я ощущаю волнение, но не физиологическое, а интеллектуальное, с налетом чувственного, волнение, переходящее в какой-то мистический восторг. Эти чувства веселят мне душу, рождают довольство, ощущение силы и освобождения от земных оков.